Глава двадцать Так ит ходил из угла в угол. Раз за разом двигаясь мимо окна, он смотрел на светлеющий горизонт и тяжело вздыхал. Что вас тревожит, ваше величество? прошептал вездесущий мица. Король едва сдержался, чтобы не вздрогнуть. Он так и не привык к тому, что старый маг, его бесшумная тень, это дарило некоторую защиту, но лишало свободы и одиночества. Так жаждал остаться один. чтобы вновь подумать о ней. Его зеленоглазые Хали, дерзкая роза отчаянная землянка. Узоры метки на ее коже злили их от так, что росло и крепло желание разнести пол планеты, но найти и уничтожить соперника. Так и жаждал узнать, кто посмел бросить вызов и забрать его Хали, но сдерживался. Желая защитить Розу, он не торопился посылать слуг. Подозрения роились, вызывая ярость, ослепляя ревностью. Может, люди заставили Розу соблазнить другого высшего дракона, чтобы добыть образец? От одного предположения темнело в глазах и хотелось обратиться в дракона, полететь к Сусае, напасть на корабль и выдрать из его недр жалких людишек. «Все в порядке, сквозь зубы ответил Такит. Мица спрятал понимающую улыбку в уголках губ и низко поклонился. Я готов немедленно вызвать посла землян, только прикажите. Король сжал челюсти так, что заныли скулы, а потом резко спросил: "Я настолько предсказуем? От меня не нужно держать секретов?" Мягко посоветовал Митце. «Мое сердце, душа, мысли и будущее всецело принадлежат королевскому роду". "Знаю", Такет опустился в кресло и потёр немущее лицо. Не спешил отрывать ладони от глаз. Так было проще принимать свое поражение. Глухо попросил Узнай, кто забрал себе Халирозу. Мне нужно имя этого иха. Что? Растерянно воскликнул слуга и, затаив дыхание, поклонился еще ниже. Простите моё удивление. Эта женщина так смотрела на вас, что трудно представить ее рядом с кем-то другим. Тем не менее, на ее теле метка истинной пары. Горько усмехнулся король. Магия другого дракона расцвела в ее теле. И я желаю знать, какого именно Понял, прошели стелмицы. Так мне вызвать посла на аудиенцию. Немедленно, хотелось приказать Такиту. С одни первой встречи после разлуки прошло несколько дней, за которые король так и не смог сомкнуть глаз. Люди не спешили просить о второй встрече, и это раздражало все сильнее, но Такет не мог поддаться чувствам. Земляне поймут, что могут диктовать условия. Холодно процедил он. Я об этом не подумал. Повинился миц и растворился в портале. Оставшись в одиночестве, Такет снова подумал о ней. Молодой король вспоминал, как изящна линия шеи его хали, как нежны губы. Он закрыл глаза, качаясь на волнах сладких воспоминаний. Все, что у него осталось прошлое. Илуньян. Сон сморил измотанного ожиданием и ревностью короля, утянул в темные пучины желаний. бросил в объятия обжигающей страсти. Такет снова видел ее. Хали. Ее зеленые глаза сияли любовью, но смотрела женщина не на короля. Он бы хотел обернуться, чтобы узнать соперника, но не смог пошевелиться. Я все отдам, ласково прошептала Роза. Она потянулась за спину Такета, и он зарычал, но все равно не смог оглянуться и проснулся. Мой король поклонился мицы. Такит поднялся, разминаясь и прогоняя остатки неприятного видения. Я долго спал. Достаточно, чтобы я сумел узнать кое-что. Ушел от ответа слуга и тут же перешел к делу. Мои источники сообщают, что посол Землян прибыла на корабле вместе со всеми и не общалась с другими иха до дня, когда прибыла на Луниан. После же он усёкся и пристально глянул на Такета. "Говори", велел тот. Было замечено, что корабль Землян посетил Валанта. Кто? мгновенно вскипел молодой король. Слуга не успел закончить свое донесение, а магический зверь уже вырвался из-под контроля. Миц ускользнул в портал за секунду до того, как королевская спальня была разнесена в щепки. Окно разлетелось сверкающими на полуденном солнце осколками, и огромный дракон устремился в небо. Слуга материализовался на балконе. Истисно, в руки с беспокойством посмотрел вслед удаляющемуся существу. Вы же знали, что глава клана Олан объединница с землянами, прошептал он. А женщина? Она сбежала. Понимая, что недосказанные слова все равно не остановили бы короля, Мицы развернулся к разгромленной спальне и вздохнул. Предстоял тяжелый день. К возвращению Такита все должно быть подчинено». Валанте восседал на поваленном дереве и с подозрением рассматривал закутанную в хламиду фигуру. Провиться удалось найти не сразу, но глава клана Олан не волновался. Землянки не сбежать с Усаи. Сэм сообщил, что в шаттле, которую угнала эта сумасшедшая, оставалось мало топлива. Опуститься на планету она смогла, а вот покинуть её не получится. Это успокоило их. Никуда девка не денется. Где земная женщина? Задал он вопрос. Мне нужно знать точно. Провидец слабо пошевелился и прошептал: "Сарой поет!» И замолчал. Их осузил глаза. Он терпеть не мог местных, слабые, безвольные, они влачили жалкое существование. Все, о чем думали эти люди найти пропитание и прожить еще один день. Никаких целей и стремлений. Магия Насусая была слабой и раздражающей медленной. обладали ей немногие. Искать другого провидца бесполезно. Ответ он даст не быстрее этого. Поэтому приходилось ждать. А его всё не было. Провидец неторопливо уселся на землю и принялся раскачиваться. Валанты не выдержал, подскочил и бросил хаграши. Следи за ним. Как только что-то скажет, немедленно сообщи мне. А вы куда? Проветрюсь, рыкнул Иха. Если побуду здесь еще хоть немного, не сдержусь и сверну провицу шею. Всё его существо стремилось к действию. Дракон не мог успокоиться, будто почуявший добычу голодный зверь, он желал добраться до землянки, присвоить женщину, которая откроет голове клана Олан путь к трону. Он так близко к цели.